Осень 1944. Мне нравилась пора, когда позднее лето начинало угасать, окрашиваясь приметыми долгой бесплодной зимы. Верхушки деревьев гигантской паутиной окутывала туманная пелена, в воздухе пахло лесной прелью, он насыщался кисловатыми запахами брожения. Это слово я узнала недавно, когда побывала во время школьной экскурсии на местной пивоварне и видела, как мель превращается в пиво. Маман заявила, что английская погода действует угнетающе, и ей хотелось бы жить там, где круглый год тепло и солнечно. Лично мне казалось, что как раз такое однообразие было бы смертельно скучно, но после отъезда папы жизнь действительно поскучнела. В доме больше не собирались компании, даже гости к нам не заходили, за исключением дяди Ральфа. Он появлялся довольно часто с букетами цветов и французскими сигаретами для маман, а иногда и с шоколадом для меня. Монотонной жизни в августе наконец нарушило ежегодное путешествие к бабушке в Корнуолл. Обычно маман ездила со мной, а папа присоединялся к нам на несколько дней, если удавалось получить отпуск, но в этом году маман заявила, что я уже достаточно взрослый и могу поехать одна. Не меня ж, а именно тебя, Поузи. Она хочет увидеть. Она не любит меня. Никогда не любила. Я не сомневалась, что мама на ошибается. Как же можно не любить её, ведь она так красива и у неё прекрасный голос. Однако в результате в долгое путешествие я уехала одна, вернее туда и обратно, меня сопровождала вечно всем недовольная Дейзи. Бабушка жила рядом с деревенькой под названием Blissland, раскинувшейся на западном склоне Бодминмур. Его дом был довольно большим и богатым, однако из-за серых стен и массивной тёмной мебели всегда казался мне немного мрачноватым. После наполненных светом комнат адмирал Хаусс зату радовали живописные окрестности. Они изобиловали замечательными новыми растениями и насекомыми. Когда приезжал папа, мы с ним отправлялись гулять по пустошам, чтобы набрать образцы вереска и красивых диких цветов, что росли между кустами утёсника. К сожалению, на сей раз папа не смог приехать. И к тому же каждый день шли дожди, поэтому прогулки, разумеется, исключались. Долгими мокрыми днями бабушка учила меня раскладывать пасьянцы и баловала, разрешая поедать множество пирожных. Но я обрадовалась, когда настала пора уезжать. Приехав домой, мы с Дейзи выбрались из двуколки с запряженной малорослой лошадкой, на которой Бенсон, наш приходящий садовник, Глубокий, вероятно, столетний старик иногда выезжал встречать людей с железнодорожной станции. Оставив Бенсона и Дейзи выгружать чемоданы, я побежала в дом искать маман. Из гостиной доносились звуки граммофона, играла пластинка с Голубой луной. Голубая луна, Blue Moon, песню, написанной в 1934 году американским композитором Ричардом Роджерсом. 1902 -й. 1979-й, на слава поэта-песенника Лоренца Харта, 1895-й, 1943-й, плодотворно работавших вместе четверть века. И там же я обнаружила маман с дядей Ральфом, они танцевали. — Позе! — высвободившись из рук Ральфа, воскликнула маман и подошла ко мне, раскрыв объятия. — Мы не слышали, как вы подъехали? — Наверное, мама на загромкой музыки, предположила я, подумав, какой красивой и счастливой она выглядит. Её щёки разрумянились, а длинные волосы, выбив из заколки, рассыпались по спине светлым золотом. Понимаешь, Ползи, мы тут кое-что праздновали, сказал дядя Ральф. Из Франции поступили хорошие новости. Похоже, немцы скоро капитулируют, и война наконец закончится. Ах, как славно, обрадовалась я. Значит, и папа скоро вернётся домой. Да. Немного помолчав, мама велела мне подняться в комнату, помыться и переодеться после долгого путешествия. Переодеваясь, я искренне надеялась, что дядя Ральф прав, и папа скоро будет дома. После высадки в Нормандии радио начало регулярно передавать сводки о наших триумфальных победах, и я постоянно ждала, что за дня на день увижу его. Высадка в Нормандии или операция Нептун морская десантная операция, проведённая 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против Германии. С тех пор прошло уже больше 3 месяцев, а он всё ещё не вернулся. Катя мама удалось встретиться с ним, когда ему дали короткую вальнительную. Если я приставала к ней с вопросами, почему же он не возвращается домой, раз мы почти выиграли войну, она грустно пожимала плечами. Он очень много летает по узе и вернется домой, когда его отпустят. Но откуда вы знаете, что с ним все в порядке? Он написал вам? Уи, Шерри, написал. Да, милая, потерпи еще немного. Окончание войн требует много времени. Мне нехватка продовольствия стала ощущаться ещё острее, и у нас остались лишь две последние курицы. Им не сворачивали шеи из-за того, что они прекрасно несли яйца, но и они, казалось, истощили свои жизненные силы, хотя я ежедневно заходила поболтать с ними, ведь Бенсон говорил, что счастливая курица несёт больше яиц. Моя болтовня явно перестала помогать, потому что за последние 5 дней ни Тиль, ни Руби не снесли ни одного яйца. Где же ты, папа? вопрошала я, глядя в небо и думая, как чудесно было бы, если бы я вдруг увидела, как из-за облаков вылетает папин спитфайр, снижается и приземляется на нашу большую лужайку. Начался ноябрь, и каждый день после школы я бродила по мокрому подмороженному подлеску в поисках хвороста для растопки камина, который мы с маманн разжигали по вечерам в малой столовой рядом с кухней. Она прогревалась гораздо быстрее в большой гостиной. "Знаешь, Пози, по-моему, нам пора подумать о Рождестве", однажды вечером сказала мама. "Может, к тому времени вернётся папа, и мы проведём его все вместе?" "О, вы? Он не успеет. А меня друзья пригласили на праздник в Лондон. Разумеется, тебе будет слишком скучно там, среди множества взрослых, поэтому я написала твоей бабушке. И она предложила, чтобы ты приехала на Рождество к ней. Но мне хочется... Паузи, пожалуйста, постарайся понять, что мы не можем остаться здесь. В этом доме слишком холодно, а у нас нет даже угля для каминов. Зато и дрова, и... Паузи! Нам ведь нечего положить на тарелки. У нас закончились все запасы еды. А твоя бабушка, кстати, недавно потеряла свою помощницу и хотела, чтобы Дейзи помогала ей, пока она не подыщет новую служанку среди местных женщин. Я закусила губу, чувствуя, что вот-вот расплачусь. А что, если папа вернётся и увидит, что все мы уехали? Я напишу ему о наших планах. Может, он не получит твоё письмо. И кроме того, я предпочла бы поголодать здесь, чем проводить Рождество в бабушкином доме. Я люблю ее, но она уже старенькая, и тот дом совсем не такой, как наш, он довольна. Я приняла обдуманное решение, запомни, Пози. Мы должны сделать все возможное, чтобы выжить в последние месяцы этой жестокой войны. По крайней мере, ты будешь в тепле, здоровый и накормленный. Тебе повезло гораздо больше, чем многим другим детям по всему миру. Сейчас множество людей голодает и даже умирает от голода, холода и... Я впервые видела маман такой сердитой. И хотя глаза мои уже обжигали скопившиеся слёзы, я содрогнувшись вздохнула и послушно кивнула. "Да, мама". После этого, по крайней мере, маман казалось, воспрянула духом, хотя мы с Дейзи бродили по дому как призрачные тени, обречённые скитаться по миру, всё оставшуюся жизнь. "Будь моя воля. Никуда бы я не поехала". ворчала Дейзи, помогая мне укладывать вещи в чемодан. Да только хозяйка говорит, что у неё нет денег, чтобы платить мне. Так что же тогда прикажете делать? Не могу же я питаться святым духом, верно? Я уверена, что всё наладится, когда закончится война и папа вернётся домой, сказала я ей, утешая заодно и себя. Ну, уж хуже-то и не бывает. Дела Нэнси приняли скверный оборот. Это уж точно Мрачно откликнулась Дейзи. «Я вот даже подумываю. Уж не решила ли она убрать нас обеих с дороги, чтобы сама тут могла...» «Что могла-то?» — спросила я замолчавшую Дейзи. «Не берите в голову, юная леди. Одно скажу. Чем скорее ваш папа будет дома, тем лучше». Поскольку дом собирались закрыть на целый месяц, Дейзи принялась начищать его сверху донизу. Зачем же вы так стараетесь, если здесь никого не будет? спросила я её. Хватит уж с меня ваших вопросов, мисс Поуз. Лучше бы просто помогли мне, проворчала она, опять повернувшись к куче белых простыней и продолжая встряхивать их, раскрывая как белые паруса. Вместе мы накрыли ими все кровати и мебель в 26 комнатах дома, и в итоге Он стал похож на огромный сборище закутанных в саваны фамильных призраков. Однажды, во время школьных каникул, я взяла свои цветные карандаши и блокнот с чистыми листами бумаги и начала зарисовывать все растения, что смогла найти в саду. Это оказалось довольно сложно, поскольку все они уже засохли, а одним холодным декабрьским днём я отправилась гулять в сад, вооружившись увеличительным стеклом. Снега ещё не было, Но кусты падуба искрились инем, и я, сняв варежки, чтобы удобнее было держать лопух, принялась разглядывать их стебли. Папа научил меня, куда надо смотреть, чтобы найти коколок бабочки голубянки. Поглощённая поисками, я вдруг увидела, как открылась дверь башни, и оттуда вышла Дейзи с охапкой чистящих средств. "Мисс Поузи, что это вы там делаете без варежек?" сердито спросила она. Надевайте-ка их быстро, иначе отморозят эти пальцы, и они отвалятся. Отрогав меня, она прошествовала к дому, а я, заметив, что дверь осталась приоткрытой, направилась к запретной башне. Стараясь не думать о запрете, я проскользнула внутрь, и дверь за мной со стоком захлопнулась. Мои глаза скоро привыкли к полумраку, и я разглядела очертания крикетных бит и крокетных ворот, которые папа хранил здесь. Тут же стоял оружейный шкаф, но в него папа строго запретил мне заглядывать. Глянув на поднимавшуюся наверх лестницу, я замерла в мучительной нерешительности. Если Дейзи оставила незапертой нижнюю дверь, то, возможно, и папин тайный кабинет тоже остался открытым. Мне так захотелось увидеть, что же там хранится, ужасно захотелось. В результате победило любопытство. Я быстро, пока не вернулась Дейзи, взбежала по винтовой лестнице. Достигнув верхней площадки, я взялась за шаровидную ручку массивной дубовой двери и повернула ее. Да, Дэйзи точно не заперла ее, потому что дверь открылась, и вот, переступив через порог, я оказалась в папином тайном убежище. Там витал какой-то химический запах, дневной свет. Дэйзи, освещал тянувшиеся по кругу стены, прорезанные только что вымытыми дождевыми окнами. На участке стены прямо напротив входа поблёскивало за стеклом множество разных бабочек-адмиралов обширного семейства нимфалит. Помещённые в застеклённую позолоченную раму, они располагались там друг за другом по 4 экземпляра в каждом ряду. Я подошла поближе, пребывая в недоумении и удивляясь. Почему эти бабочки остаются столь неподвижными и чем же они питаются в своём застеклённом заточении? Потом я разглядела головки булавок, которые прикалывали их к заднику. Оглядев всю комнату, я обнаружила, что все её стены покрыты бабочками, которых мы ловили годами. Вскрикнув от ужаса, я сбежала по лестнице и выскочила из башни в сад. Заметив шедшую от дома Дейзи, Я забежала за башню и скрылась в окружавшем её парке. Обижав достаточно далеко, я опустилась на корни огромного дуба и перевела дух. Они мертвы, мертвы, мертвы. Как же он мог обманывать меня, рыдая и всхлипывая, вопила я. Я долго просидела под деревьями, пока наконец не услышала призывный голос Дейзи. Мне хотелось только спросить папу, зачем он убивал их. Ведь они такие красивые, и зачем развесил их на стенах, как трофеи? Неужели ему хотелось видеть их лишенную жизни красоту? Ладно, пока он воевал, и я никак не могла задать эти вопросы, однако, доверяя ему, я должна была считать, что у него имелось весьма серьезные причины для этих убийств в нашем королевстве бабочек. Поднявшись с корней, я медленно побрела к дому, не в силах придумать никаких объяснений. Я понимала, что ни за что в жизни не захочу больше войти в эту башню.